Глава восемнадцатая. После обеда ко мне на разговор напросился Рамон Хетте. «Слушаю вас», — кивнул я своему новому подчиненному. «Господин, у меня для вас интересная возможность», — несколько настороженно улыбнулся Хетте. Видно было, что он хочет расположить меня к себе, но пока толком не понимает, как это правильно сделать. «Излагайте», — поощрительно улыбнулся я. «Как вы наверняка знаете, у аристократических родов есть определенные социальные обязанности», — начал хетта Я удивленно вскинул брови. «Нет, я слышал об этом, но можно сказать краем уха, и никакой конкретики у меня не было. А вчерашний наемник в курсе, но ну, надо же». Хотя, с другой стороны, этому можно только порадоваться. Бывший завхоз наемников, похоже, всерьез воспринял перспективу стать финансовым управляющим рода, и уже начал действовать в этом направлении. То есть, как минимум, с амбициями и инициативой у него все в порядке. «Сейчас есть очень интересный объект, над которым можно взять попечительство», — продолжил Хетта. «Но действовать надо быстро». «Да, а излагать свои предложения бывший наемник явно не умеет». «Давайте начнем с самого начала», — произнес я. «Во-первых, что такое попечительство и зачем оно нужно аристократическому роду? «Да, конечно, господин», – торопливо кивнул Хетта. «Я сейчас всё объясню. Закон допускает попечительство аристократических родов над социальными объектами. У всех крупных аристократических родов есть такие социальные объекты. Насколько я смог разобраться в этом вопросе, народ, который не берёт на себя социальных обязательств, смотрит косо, особенно чиновники». «Ну, на крупный аристократический род домар сейчас явно не тянет». К тому же Хетта, похоже, путает свободные и имперские роды. Это разный статус и разные обязанности, а он смешал все в одну кучу. Увидев мое скептическое выражение лица, Хетта зашел с другой стороны. «Формально это не обязательно», — сказал он. «Но государство стимулирует благотворительность. При наших доходах каждый такой объект снижает налоги на 1%. Когда доход перевалит за определенную планку, один объект будет снижать налоги уже на полпроцента. «То есть можно набрать кучу подопечных и не платить налоги вовсе», — хмыкнул я. «Нет, господин, максимальное число социальных объектов для одного аристократического рода не может превышать пяти. Для самых богатых родов это несет снижение налогов всего на полтора процента суммарно. Но при их оборотах, сами понимаете...» Я кивнул. «Попечительство — это опека», — уточнил я. «По сути, да», — ответил Хетта. «Государственные школы, центры для бедных, приюты для сирот, дома инвалидов и так далее. Список объектов, которые подходят для получения налоговых льгот, довольно широк. «Но все они требуют затрат», — произнес я. «В теории, да», — неопределенно покачал головой Хитта. Я вопросительно приподнял брови. «На самом деле кто-то действительно занимается своими объектами, а кто-то...» Он вздохнул. Нет, помогать подопечным все равно придется, но можно отделаться почти формальной помощью. Подарков им на праздник раз в год прислал, и все. Помощь же. Помощь, не поспоришь. Вот так просто? Нет, конечно. Существует специальная государственная инспекция, которая проверяет состояние социального объекта, находящегося на попечительстве. Если они видят, что помощь попечителя ничего существенно не меняет, то попечительство снимается, а налоговые льготы ликвидируются. «Но с инспекцией можно договориться», — усмехнулся я. «К сожалению, да», — вздохнул Хетта. «Ладно, суть я понял», — сказал я. «Что за объект вы предлагаете?» «Приют для детей-сирот», — вновь оживился Хетта. «Его покровительствовал свободный род Ханашатти, но они разорились и больше не могут позволить себе благотворительность». «Объект хороший, в том смысле, что довольно благоустроенный и не требует серьёзных вложений. Конечно, какая-то помощь там всё равно нужна, Но это не то же самое, что поднимать подобный объект после того, как он пробыл без попечителя много лет. Ханашетти разорились недавно, я правильно вас понял, уточнил я. Да, буквально неделю назад завершилось дело об их банкротстве, кивнул Хетта. Попечительство было снято три дня назад, я проверил по реестру. И пока, насколько я знаю, никто не высказал желание взять этот приют под свое крыло. Думаете, будут желающие? На такой объект точно будут. Уверенно подтвердил Хетта. «Слишком он благополучный. Ну и дети. Это же кадровый резерв. Их можно воспитать с самого малого возраста для службы своему роду. Такие объекты охотно берут, даже если с ними изначально не всё в порядке». Я задумался. «До сегодняшнего дня я как-то не собирался заниматься благотворительностью. По крайней мере, в ближайшее время. Тут свой бы на ноги поставить». Каким бы благополучным ни был этот конкретный приют, это заслуга прошлого покровителя. И чтобы он таким и оставался, помогать приюту придется уже мне. Вариант взять приют под опеку и не помогать ему, а откупаться от проверяющих я даже не рассматривал. А значит, затраты на него точно будут. Нужно ли мне это? Налоговые льготы прямо сейчас моему роду были не особенно актуальны. Мы пока не зарабатываем столько, чтобы эта возня имела смысл. В лучшем случае то на то получится. Кадровый резерв, в общем-то, тоже пока не актуален. Прямо сейчас мне взрослые люди нужны, и желательно уже имеющие какие-то полезные специальности и навыки, но на перспективу хороший вариант. А поскольку я имею в планах смену статуса рода со свободного на имперский, то иметь социальные объекты на попечительстве просто-таки необходимо. Если для свободных родов это право, то для имперских обязанность. И уже без всяких налоговых олигод. Правда, у них есть другие привилегии, которые компенсируют социальную нагрузку. Как ни странно, именно в этом вопросе об имперских родах я знал больше, чем о свободных. Просто потому, что интересовался. Мне нужно было понять, есть ли у имперских родов что-то неприемлемое среди обязанностей, прежде чем ставить перед собой этот статус в качестве цели. Так что про обязательную социальную нагрузку имперских родов я был в курсе. И с этой точки зрения взять на попечительство более-менее благополучный объект имеет смысл. Просто потому, что в случае становления имперским родом отвертеться от социальной нагрузки не получится, но потом у меня выбора не будет. Нагрузят тем, что будет в наличии, и, скорее всего, самым запущенным. Лучше уж самому себе подопечных выбрать, пусть даже сильно заранее. Дешевле выйдет в итоге, как бы цинично это ни звучало. Плюс это явное обозначение намерений. Как минимум, всем аристократам, которые интересуются моим родом, станет понятно, что к клановым я не примкну. А это важно, так как я и сам только что вышел из клана и свой первый бизнес организовал с представителем клана Дайхи. Те же имперские роды в силу своего статуса стараются не иметь дел с кланами. Они, можно сказать, находятся на разных полюсах. То есть организовать совместное дело с каким-нибудь имперским родом мне будет легче. Равно как и просто войти в их круг общения. В общем, предложение хетта точно заслуживает рассмотрения. И в первую очередь нужно оценить размер потенциальных затрат. «Мы можем туда съездить?» – спросил я. «Посмотреть на месте что и как?» «Конечно, господин», – кивнул Хетта. «Я могу подать предварительную заявку на попечительство, и нам согласуют официальный визит. Это недолго и ни к чему не обязывает. Аристократы обычно дорожат своей репутацией, так что предварительных заявок от них могут быть десятки, прежде чем они выберут объект, за который готовы взять на себя ответственность. Сами понимаете, если служащие объекта окажутся нечисты на руку, тень ляжет и на репутацию аристократа. Никто не берет попечительство над социальными объектами вслепую. Логично. «Подавайте заявку», — кивнул я, — «и сообщите мне время визита». «Непременно, господин», — склонил голову Хетта. Закончив разговор с Хетта, я попросил его найти и направить ко мне Рахе. «Вчера мы приехали с аукциона довольно поздно. Оставшийся вечер и ночь я посвятил невесте. Тем не менее, свои намерения я не забыл». Глава родовой СБ появился быстро. «Господин», — полувопросительно произнес он. «Садитесь, крат», — кивнул ему я. «У меня к вам два вопроса. Слушаю внимательно», — подобрался безопасник. Для начала я рассказал ему эту нелепость с одинаковыми прическами Валерии и матриарха клана Бассир. «В отличие от меня, Рэхэ отнесся к ситуации предельно серьезно». Выспросил все мелочи, включая, собственно, ход торгов. «Повезло», — впечатленно покачал головой он. «Вам просто фантастически повезло, господин». «Думаешь, умысел?» — уточнил я. «Однозначно», — решительно кивнул Рэхэ. «О том, что вы выставили на продажу дорогой лот, было известно заранее. Несложно было предположить, что вы будете присматривать подарок невесте. Участие в аукционе Матриарха Басир тоже предельно предсказуемо. Она крайне редко пропускает крупные аукционы, а о ее страсти скупать все украшения артефакты только ленивый не знает. Я бросил на безопасника укоризненный взгляд. «Простите, господин», — хмыкнул Рахэ без малейшего признака раскаяния. Неудачная формулировка. В общем, у организатора этой подставы с прическами время было. «Единственный узкий момент — это салон Лакруа. Не удивлюсь, если госпожу Валерий аккуратно направили именно туда намеренно». «Кто?» «Например, мастер из ателье, который ей платье шил. «Как вариант», — задумчиво покачал голову Е. Я. «Я разберусь», — твердо пообещал Рахе. «Такое спускать нельзя. Женские интриги — страшная вещь. Иногда они бьют по репутации куда сильнее, чем проколы мужчин». «Там хоть извиниться можно или на дуэль вызвать, а тут даже не поймешь, откуда и что именно прилетело, пока не станет поздно». «Разрешите поговорить с вашей невестой?» «На предмет?» «Хочу попросить ее сразу сообщать о таких вещах мне, даже если это только подозрение». «Потом может стать поздно». «Разрешаю», — кивнул я. «И можете передать, что я поддерживаю вашу просьбу?» «Благодарю, господин», — склонил голову Раха. «Тогда следующий вопрос обозначил я». «Дель Кампо, слышали о таких?» «О, да...» — на губах Рахэ мелькнула мечтательная улыбка. «Лучшие спецы по добыче информации в Империи. Любой информации, но очень дорого». «То есть с ними можно иметь дело?» — удивился такой реакции «А вам по какому поводу?» — насторожился Рахэм. На аукционе ко мне подошел представитель рода Дель Кампо и предложил купить информацию об истоках конфликта моего рода с Миками. Рахе тяжело вздохнул. «Скажу честно, господин», — сказал он, — «наша служба безопасности вряд ли когда-нибудь достигнет уровня Дель Кампо. Не все великие кланы могут похвастаться тем, что им ни разу не потребовались услуги Дель Кампо. «Прошучи, я молчу, там и близко не было такого уровня. Я предпочел бы иметь возможность еще немного покопаться в этой истории. Может, мы все-таки найдем ниточку и вытащим хоть что-то. Но с Дель Кампо мы не сравнимся все равно, это я понимаю». «Но они надежны?» — все же уточнил я. «Предельно», — твердо ответил Реха. «Если информацию не смогли найти Дель Кампо, то ее не существует в природе». «Я несколько не об этом», — усмехнулся я. «Их информации можно доверять? Ерунду не подсунут?» «Нет», — ответил Рэхэ. «Информации от Дель Кампо верят больше, чем любым экспертам с мировым именем. Такая репутация на пустом месте не появляется». Я неопределенно покачал головой. «На моих глазах лет пятнадцать назад», — видимо, я «недоверие» начал Рэхэ, «информация от Дель Кампо предотвратила очередную войну между шучи и Чирути». Тогда Шичи были в крайне невыгодном положении, а у Чирути завелся довольно сильный союзник. Было несколько провокаций, в которых улики прямо указывали на Чирути. Но что-то патриарху не понравилось, и он обратился к Дель Кампо. Выяснилось, что Шичи и Чирути хотел стравить этот самый новый союзник Чирути. Сначала руками Чирути он собирался уничтожить Шичи, а потом уже самостоятельно добить ослабленных Чирути и загрести себе имущество обоих кланов. Одной информации от Дель Кампо хватило, чтобы Шучи и Чарути объединились единственный раз за всю свою историю и совместными усилиями уничтожили этого якобы союзника. Да уж сильно. И репутация репутации Дель Кампо этот пример действительно говорит лучше любых слов. Ясно, благодарю, кивнул я. В любом случае лишних 150 миллионов у меня пока нет, и не факт, что появится в ближайшее время. Так что работайте спокойно. Когда и если я соберусь купить информацию у Дель Кампо, я вас предупрежу. Благодарю, господин.